Вот лежит в своем шкафу книга нашего друга. Она ничто. Она только книга. Пергамент, тушь, чернила. Но этот в высшей степени хрупкий материал является вместе с тем твердейшим материалом на свете, не менее прочным, чем коринфская бронза, из которой отлит бюст. Ибо написанное слово — Это высшее, что боги дали нам, людям. Так говорил юний Марул. Затем выступил вперед император, надел на статую венок, обнял Иосифа, поцеловал его. Обширный строгий зал наполнился бурей возгласов и рукоплесканий. «О наш император Тит! О ты, великий писатель Иосиф Флавий!» раздавалось со всех сторон. Восклицали сенаторы в белых одеждах с полосою пурпура, в красных башмаках на толстой подошве, с черными ремнями. Восклицали несколько кисло коллеги Иосифа. Восклицали гордые, взволнованно те немногие евреи, которые были приглашены. Доктор Лициний, Гай барцаарон «О наш император Тит! О ты, великий писатель Иосиф Флавий!» Счастливая кричала вместе с другими Дарион. Ей порой удается на несколько мгновений сделать вид перед старым Валерием и Анием Бассом, что весь этот праздник пустяк, и разыгрывать ироническое превосходство, но ненадолго. Оба ее спутника и сами не могут противиться впечатлению, которое производит на них церемония. Итак, Дарион стоит, преисполненная гордости. Ее тонкое чистое лицо слегка покраснело, большой рот по-детски полуоткрыт. Для всех, для Ани, и Валерия и Флавия Сильвы Иосиф отныне перестанет быть презренным евреем, но будет великим писателем, чья почетная статуя торжественно высится здесь, в храме мира. Дарион издевалась над ним, когда он говорил о себе как о человеке, чья власть безгранична и безоговорочна, как решение судящего мертвых. Но разве теперь о нем не сказал нечто подобное даже насмешник Марул? Она переводит взгляд с его худощавого красивого лица на бледный благородный блеск бюста, и перед ней теперь новый Иосиф. Вокруг него загадочное сияние, Такое же, какое исходит от коринфской бронзы. Его живая голова гордо и чуждо взирает поверх других, так же, как и голова из бронзы. И она чувствует, как в ней возрождается ее былая неудержимая страсть к Иосифу. Ее влечет к нему, как некогда в Александрии, когда она с ним соединилась. Сам Иосиф стоит окруженный всеми этими почестями в скромной и достойной позе. Но за высоким выпуклым лбом бурлят мысли. Вот он, благословенный день, день исполнения столь долгожданный. Это вступление Израиля через первые открывшиеся врата в почетный зал народов. Но разве его почести не добыты обманом лестью? Вот его бюст. Под темно-зеленым венком бледное благородное поблескивание бронзы. Но сам он сделан из плохого материала. Какой жалкой кажется ему его книга, когда он сравнивает ее с тем, что он призван создать. И даже эту жалкую книгу он смог закончить только с помощью Финнея. Прошли времена, когда он, дописав книгу о Маковеях, гордился своим греческим языком. Теперь он видит, что ему повсюду нужны подпорки и поправки. Даже сына своего Павла не удалось ему влечь своей идеей. Как же он увлечет за собою мир? Его охватывает растерянность. Он полон сознания собственного ничтожества. Он слышит праздничный почетный шум. Но сквозь этот шум, тихо и все же без усилий, покрывая его, опять звучит укоряющий презрительный голос. Голос его друга-врага, обесценивая, заранее уничтожая всякое возражение. «Ваш доктор Иосиф — негодяй». Он смотрит на лица окружающих, Разве они не видят, как он жалок? Ощущение своего бессилия грозит задушить его. Сейчас он упадет. Он оглядывается, еще помощи. Но нет никого, кто бы оказал ему эту помощь. Нет даже Алексея Стеклодува. Если бы он мог хоть положить руку на голову своего сына-еврея Симона Яники, Но нет никого. С его бледного худого лица все еще не сходит та же скромная и гордая улыбка. Может быть, оно стало только чуть-чуть бледнее. Окружающие находят, что это человек, умеющий нести бремя своего счастья, достойный своего успеха.